Глава 14 Калет разложила упаковочную бумагу на кухонном столе и поставила в центр бутылку с виски. Она представления не имела, как следует поступить. Может, обернуть бутылку бумагой, как корзинку, а сверху обвязать лентой? Отпив вина из бокала, она сделала шаг назад, потом ступила вперед, положила бутылку на бок, закатала ее в бумагу, и, скрутив края, обвязала их лентой. Получилось нечто вроде большой рождественской хлопушки. Что-то в этом было, но в любом случае для Шона упаковка не важна. Труднее всего было подобрать подарок именно для него. Он должен был стать тщательно продуманным предложением мира. Что-то слишком экстравагантное или сентиментальное могло нарушить хрупкий баланс, помешать восстановлению их отношений. Шон любил пригубить редкого и дорогого виски за просмотром вечерних новостей. Простой подарок со смыслом и с легким намеком на интимность. Колет подлила себе еще вина и взглянула на наручные часы. Без пятнадцати два. Выпивать она закончит около четырех. У нее осталось немного пасты, которую она подогреет в микроволновке, а еще нужно будет выпить много воды. Завтра утром она приедет к своим сыновьям, хорошо выспавшейся и с ясной головой. А вина ей захотелось выпить от радости, что она с ними увидится, из-за праздничного настроения, нахлынувшего на нее, пока она упаковывала подарки. В дверь постучали. «Кто там?» Спросила она, и кто-то ответил ей тоненьким, песклявым голоском, слов она не разобрала. «Минуточку!» — сказала Коллет и подошла к зеркалу в ванной. Облизнула языком передние зубы, смахнула с губ крошки. Убрала бокал в раковину и открыла дверь. Перед ней, уперев одну руку в бедро и кусая ноготь на другой, стояла Мадлен Маллен. Несколько раз она невнятно что-то пробормотала, а потом, наконец, убрав руку от рта, агрессивно повторила. «Мама просила сказать, что вас просят к телефону». «Господи, Мадлен, а я совсем не одета. Может, они просили что-то передать?» «Нет, мама сказала это что-то срочное». «Должно быть Шон или ее мать, только они могли позвонить ей сюда». Сердце забухало в груди. «Сейчас спущусь», — сказала Колет, но Мадлен уже шагала прочь. Забежав в спальню, Колет схватила с кровати джинсы и стала натягивать их, не снимая халата, затем надела сверху джемпер. Теперь полы халата с болтающимся поясом походили на разорванную спереди юбку. Возле дверей стояли парусиновые туфли, и она обула их прямо без носков. К тому времени, когда она прошла через проем в стене и начала спускаться с холма, она уже почувствовала, как намокли и туфли, и края джинсов. В дверях ее встретила Долорес. «О, Долорес!» — Калет издала смешок, вытаскивая из-под джемпера волосы и встряхивая головой. «Вы уж простите меня. Мадлен пришла, а я в таком дизобелье». Дезабелье с французского «неодетый» или «одетый» неподобающим образом. Громко сказала она, повторяя фразу, которую использовала ее мать, когда открывала дверь нежданным гостям. Долорес молча захлопала ресницами. «Что-то случилось?» — спросила Калет. «Ваш муж звонит», — сказала Долорес и исчезла в доме. Калет вошла в коридор и взяла трубку. Алло. «Шон?» «Не приезжай к нам завтра», — сказал он. Она опустила голову. Пол поплыл перед глазами, черно белые плитки слились в одно серое пятно. «Что ты такое говоришь, Шон?» Она попыталась рассмеяться, но в груди не хватало воздуха. Она намотала шнур на палец. «Что-то случилось?» Думаю, что, учитывая обстоятельства, «Было бы неправильным, если бы ты завтра приехала». Калета обернулась. В дверях гостиной спиной к ней стояла Долорес, держа на перевес ребенка. На всех дверных откосах, на всех рамках висела золотая мишура. То же самое касалось и свадебной фотографии Донала и Долорес, что висела над тумбочкой. Калет снова отвернулась к стене. Схватив трубку обеими руками, она поднесла ее как можно ближе к губам. Ради Бога, Шон, сделай милость, объясни, что происходит, прошептала она. Я и представить не мог. Это же просто Как ты могла просить нашего сына, чтобы он обманывал меня? Из телевизора в гостиной доносилась мультяшная стрельба. Шон, пожалуйста, позволь мне привезти утром подарки, и мы все обсудим. Если бы ты только видела, как он расстроен, просить ребенка, чтобы он мне врал. «О чем ты вообще думала?» — выпалил Шон. «Совместный шопинг. прогулки вдоль моря. Неплохо устроилась». «Я не собираюсь оправдываться за то, что проводила время с собственным...» «Ты что, выпила?» «Шон». «Будь любезна, не приезжай завтра. Не порть детям Рождество». «Шон, но ты не можешь!» — выкрикнула она, но Шон уже бросил трубку. В конце коридора появился Доналл, Он глядел прямо на нее. Лицо его наполовину было скрыто в тени, наполовину освещено светом из кухни. Он медленно кивнул Каллет. Та уставилась на поднесенную к лицу трубку, из которой раздавались частые гудки. Каллет положила трубку на рычаг. Сейчас она была обращена лицом к Долорес, но та смотрела не на нее, а на пол. От двери до телефона тянулись грязные следы. «Прошу прощения, Долорес», — сказала колет, сама ненавидя себя за такой подобострастный тон. Она медленно направилась к двери, в ее парусиновых туфлях хлюпала вода. Она взглянула на коттедж. Из-за стены выглядывала крыша ее машины, и она подумала, что вот сейчас схватит ключи и поедет к Шону. Она примет вызов, они все скажут друг другу. Пояс от халата взметнулся на ветру, Она посмотрела на свои мокрые ноги и вдруг вспомнила, что выпивала. Не помнит, сколько, но достаточно, чтобы отказаться от мысли поехать к мужу и устроить с ним ссору, тем самым напугав их одиннадцатилетнего сына. Она определенно ничего не понимала. Когда они виделись с Карлом в Эннискеллене, тот был счастливый и довольный, и, по идее, должен был ждать ее завтрашнего приезда. «Вы не закроете дверь, а то холодно», — сказала Долорес. «Долорес, мне нужно позвонить». Та цокнула языком. «Какая же язва!» «В последнее время вы что-то часто звоните. Уж не начать ли взымать с вас плату?» — сказала Долорес. Не обращая на нее внимания, колец сняла с рычага трубку, телефона напомнила наизусть. «31470, кто говорит?» Игриво сказала Изи с восходящими песклявыми нотками в конце вопроса. «Это вы ему сказали?» С места в карьер потребовала Каллет. «Что? Это вы ему сказали?» Повторила Каллет. «О чем вы, Каллет?» Шон знает, он все знает. Он сказал, будто услышал обо всем от Карла, но на самом деле кто-то другой доложил ему. «Мы должны были увидеться с Карлом завтра, с какой стати ему выкладывать все отцу». «Ах, колет, сказала Изи. «Это вы ему рассказали?» Изи вздохнула. «Бог тому свидетеля, я ничего ему не говорила. Да зачем мне создавать такие проблемы для вашей семьи накануне Рождества? Я только знаю, что завтра должна была пообщаться со своими сыновьями, и вдруг мне дают отворот-поворот. Но вы же знали, что ваш сын может проболтаться. Ничего подобного. Калет!» Я, право, не знаю, что и сказать. Идите домой и проспитесь». Горло запылало от подступивших, но невысказанных слов. «Калет, но ну я же не дура. Любой бы догадался, что вы выпили. Идите поспите. У вас хватит еды на завтра?» Колет бросила трубку, а когда повернулась, то увидела стоящего неподалеку Донала. Сплетя руки на груди, он уставился на нее. Она редко видела его в чем то другом, кроме рабочей одежды, а сейчас на нем были чистые джинсы и рубашка. Он был гладко выбрит, волосы прилизаны гелем. «Какие-то проблемы?» — спросил он. Она видела, что дверь в гостиную закрыта, но сквозь матовое стекло просвечивал тонкий силуэт Долорес. «Нет, Донал, все в порядке. И простите за беспокойство, с наступающим Рождеством!» «Надеюсь, что завтра у вашей семьи будет хороший день». Она направилась к дверям, но он окликнул ее, и она обернулась. Он шагнул к ней. «Вы пьяны», — сказал он. «Больше не приходите сюда в таком виде». Она уставилась на него, но он захлопнул дверь перед самым ее носом. Взбираясь по скользкому от дождя холму, она с трудом удерживала равновесие. Ближе к вершине приходилось хвататься руками за мокрую землю. Упершись ногами в размытые ступеньки, она цеплялась за верхние, чтобы не соскользнуть вниз. Она попыталась выдернуть ногу, но сначала в грязь засосала одну парусиновую туфлю, а потом и вторую. Пришлось выбираться босиком, подобрав туфли. Зайдя в дом, она кинула туфли у порога, стащила с себя джемпер, халаты, джинсы — Зашла в душ и включила воду как можно горячее, хватая ртом распаренный воздух. Но это длилось минуту-две, не более. Выключив уже едва теплую воду, она вышла из душа, в сливное отверстие уходила грязная вода. Обмотавшись чистым белым полотенцем, она подошла к раковине и взяла оттуда бокал с вином. Но потом вспомнила про лежащий на столе подарок для Шона. Разорвала бумагу, отвинтила крышку, Заполнила до краев другой бокал и жадно осушила его. Выглянула в окно. Море уже поглотило остатки бледного голубого воздуха пеленой, нависавшего над ним. Уже крепче стоя на ногах, она глядела, как прибрежная вода всасывает в себя последний свет. По телу разлилось тепло. Пройдя в спальню, она легла на кровать. Утром, если захочет, она может сесть в машину и потратить 4 часа на то, чтобы добраться до дома матери. Но она все еще надеялась, что ее навестит Ронан. А потом вдруг вспомнила, как радовалась ее мать, что ей, Калет, предстоит провести день с Шоном и мальчиками. Она даже перестроила свои планы, решив встретить Рождество со своей второй дочерью, зятем и внучками-подростками. Нет, Калет не станет сидеть с матерью и сестрой, выслушивая их наставления. Такого она не переживет. Уж лучше проспать до Дня Святого Стефана. День Святого Стефана приходится на 26 декабря. Когда она проснулась, небо за окном превратилось в безжизненный черный холст. На улице захрустел под чьими-то ногами гравий. Кто-то остановился перед дверью, Три раза постучал в дверь, затем в замок вставили ключ. Она оглядела себя, закутанную в полотенце. По комнате пробежал сквозняк, она ощутила всей кожей колючий холод. Дверь захлопнулась, и он возник в дверях спальни. На голову его был накинут капюшон, и он казался выше и еще шире в плечах, занимая собой весь дверной проем. Сопя, он наклонился, чтобы расшнуровать ботинки, со стуком уронив на каменный пол сначала один, потом второй. Она хотела пошевелиться, но свинцовая тяжесть придавила ее.